Глава шестнадцатая. Стася. Я рассказала правду. Упрямо заявила, кутаясь в пиджак. Давай попробуем еще раз. Дружелюбно предложил Арес, направившись ко мне. Мы снова оказались в спальне. Энергетика мужчины давила на меня. От адреналина начинала потряхивать. Сейчас на его лице не было и тени усмешки. Нет, все было очень и очень серьезно. То есть про сестру рассказывать не станешь. Я нервно дернулась и попыталась улыбнуться. Какую сестру? которую иры зовут это ведь она работает в клубе я не хватит врать рявкнул он мужчина чего я едва не подпрыгнула от неожиданности я задаю вопросы ты отвечаешь четко и по делу поняла поняла итак ира где она не знаю мальвина протянул он ты нарываешься я правда не знаю зачем ты пошла вместо нее в клуб арест практически нависал надо мной и из его взгляда было не вырваться жуткий мужчина она попросила подменить ее пока она была у врача — У какого врача? Не знаю. — Что-то ты подозрительно мало знаешь про свою сестру, — обманчиво мягко сказал он. — Мы редко общаемся. Это я знаю. Как и то, что ты вернулась не так давно. И то, как он это произнес, давало понять, если захочет, копнет и глубже. По всему выходило, что я конкретно так влипла. Оставалось надеяться, что Арес пока еще не знал, кто слил базу. — Так что, дальше расскажешь сама или мне напрячь своих людей и вытащить твои скелеты самому? — Что ты хочешь знать? — сдалась я. Хочу встретиться с твоей сестрой. Зачем? Я должен тебе отчитываться? Криво ухмыльнулся мужчина. Я не стану ее подставлять, ты же больной на голову. Тот недовольно прицокнул языком. Раз все так, то разве разумно дразнить и злить меня еще больше? Хочешь издеваться, валяй, издевайся надо мной, но помогать тебе похитить еще и мою сестру я тебе не стану. Арес поморщился. Что за фантазия у тебя? Похитить, издеваться? Я тебя пока еще и пальцем не тронул, но если тебе так хочется... «Нет». Выставила руки вперед испуганно, и в этот момент я не знала, чего больше боюсь. «Так что, поможешь разобраться в путанице? Зачем тебе Ира? Ты ведь умная девочка уже поняла, что твоя сестренка кое-что задолжала серьезным людям. Я-то поняла, но понятия не имела, что делать с этим знанием, ведь если они доберутся до Иры, за ней все равно придут рано или поздно, для нее будет лучше, если это окажусь я». «Почему? Что почему? Почему лучше ты?» «Потому что у нее есть кое-что, что захотят заполучить многие, и далеко не все побрезгуют грязными методами». «А ты, значит, побрезгуешь?» — недоверчиво спросила я. «У меня свой интерес, Мальвина, но я против бессмысленной жестокости». Это всего лишь слова, дернула плечом. «Как я могу быть уверена, что ты не обманешь?» «Никак у тебя нет выбора, детка». «Тогда какой смысл? Ты можешь оказаться таким же непорядочным, как и остальные», — возразила я. «Дело твое», — оскалился Орес, — «я узнаю и сам все». Но тогда не жди от меня пощады. С минуты он сверлил меня тяжелым взглядом. Я видела, что мужчина злился. Похоже, встретиться с Ирой ему было очень важно, а точнее получить ту самую информацию. И как бы мне этого не хотелось, выбора у меня не было. Я должна была признаться, чтобы обезопасить сестру. Я помогу, но при одном условии. Даже так? Я расскажу все, что знаю, и помогу узнать о том, что Ира задолжала, но только если ты дашь слово, что отпустишь и меня, и ее. Серьезно? — ухмыльнулся он. — Такая мелочь. — Я помогу, — твердо заявила я. — Но только если буду уверена, что ты сдержишь слово. — У тебя слишком большие запросы, детка. Не думаю, что ты дашь мне что-то соизмеримое, — снисходительно ответил тот. — Так что... А если да? Что если я расскажу действительно важную информацию? Уж не знаю, что, может, мои слова, а может, он как-то понял, что я не шучу, но взгляд мужчины изменился, он задумчиво потер подбородок. — Что ж, Мальвина, удиви меня. Если твоя правда окажется настолько ценной, то да, я тебя отпущу. И Иру не станешь трогать. Не стану. Я уже собралась сказать, что нужна флешка вообще-то у меня в сумке, как у мужчины зазвонил мобильный, он раздраженно ответил на звонок. Что еще? Не знаю, что уж ему там сказали, но лицо мужчины резко изменилось. Когда? Отрывисто спросил он. Скоро буду. Убрав телефон, он, кажется, и вовсе забыл обо мне. И только скользнув взглядом, вспомнил. Я потом, обрубил он. Мне нужно уехать. У тебя есть выбор. Остаться сидеть тихо и ждать меня, либо решить, что ты умнее меня и попытаться сбежать. И тогда до конца дней просидишь на цепи. Холодно произнес Орес. Я настолько растерялась от такой разительной перемены, что лишь неуверенно кивнула. Ладно. Ладно, что? Нетерпеливо спросил он. Ладно, я буду сидеть тихо и послушно ждать? Да. Рад, что с мозгами у тебя все в порядке, куколка. Остальное обсудим, когда вернусь. Он уже вышел в коридор, когда я вспомнила еще кое о чем. «Подожди!» Уже соскучилась. Небрежно бросил, даже не обернувшись тот. «А моя одежда, в сумке ее почему-то нет. Ты отлично смотришься и без нее», повторил мужчина и покинул квартиру, а у меня снова появилось стойкое желание треснуть этого болвана чем-то тяжелым, и с ним я надеялась договориться. Вот уж дудки.